Глава 27. Маленький захолустный Висегонск был шокирован, когда две крутые тачки почти одновременно вырулили с разных сторон на центральную площадь городка. Барон вышел из-за руля несерийной модели Mercedes CLK и, разведя в стороны, как птицы крылья, свои могучие руки рванул мне навстречу. Я сразу узнал его, несмотря на изменения во внешности. Широкий шрам от левого уха до подбородка обнялись как два брата после долгой разлуки и повернулись к Ихренко. «Знакомься», – представил я, – Олег Ихренко, известный писатель. Мне доверили иллюстрировать его новую книгу, вот он и вызвался поучаствовать в нашем деле. «Да, лихой сюжет у нас закрутился. Продай ему для будущего романа». «Да у него денег не хватит». Я раскинул крупномасштабную карту прямо на капот Олеговой машины. «Вот, смотри», – ткнул пальцем в остров, – «здесь раньше была колония, так что вся территория проволокой опутана. Идеальное место для базы». «Ты думаешь, мы будем иметь дело с организацией, а не с киллером-одиночкой?» «Конечно. Еще посмотри сюда. Здесь находится цыковский охотничий домик. Его кто-то приватизировал. Что там сейчас, неизвестно. Или там, или тут бандитский лагерь со стрельбищем, спортзалом и прочей инфраструктурой. Степана, так зовут убийцу, надо взять живым, чтобы сделать очную ставку с кузнецом и через него узнать имя предателя. Какого предателя? Насторожился Мисютин. Ну, я неправильно выразился. Чтобы узнать причины, по которым кузнец решил меня убить. Вычислить основного заказчика. Так что по Степану стрелять нельзя. Стараюсь побыстрее заметить ситуацию. Дернул за меня черт за язык. Это предоставь мне, рассмеялся Мисютин. Бартр замутим. Я беру живым Степана, ты мочишь кузнеца. Согласен? Нет проблем. Но барон посчитал нужным еще пояснить, доверительно глядя в глаза. Если я его самолично грохну. Бой не разгорится, не шуточное. Последних моих парней перелопатят. А с тебя взятки гладкие. Отомстил за жену и ребенка. Это святое дело, по нашим понятиям. От такой философии слегка коробило. Ну да ладно. С чего начнем? Полюбопытствовал Вихренко. Ну, ясное дело, с острова. Ставлю три к одному, что база находится там. Непререкаемым тоном изрек барон. Ну что ж, посмотрим. Олег отправляется фрахтовать катер, а мы с Мисютином по белоснежному песочку взбираемся на высокий деревянный пирс и вглядываемся вдаль. Вот он, лесистый островок, над которым вьются стайки чаек. Дай-ка я погляжу. Барон чуть не вырывает из моих рук морской бинокль. Классное место. Как твой дружбан штаны не наложит? Смотри, чтоб ты не наложил, когда он свою пушку вывалит. У него крутая волына. ГБ 80. Хорошая штука. штайер демлер пух Острийцы вообще молодцы. Один Глок чувствует. Недаром его салоника выбрал. Все-то ты знаешь. «Не забывай, я у Тамбовских и контрразведку, и внутреннюю безопасность возглавляю. Такое себе, мини-КГБ. короче, всех спецслужб какого-нибудь Люксембурга или Монако будет». Тем временем к пирсу причалил не первый свежести катерок с двумя пассажирами на борту. За штурвалом невысокий жилистый мужичок из местных. Олег рядом с ним. Еще через мгновение моторка уже несла всех нас к острову. До него было совсем недалеко, чуть больше километра, но и этого времени оказалось достаточно, чтобы серьезно расширить базу наших скудных познаний по краевидению, ибо дядя Коля, а именно так просил обращаться к нему хозяин катера. Хотя какой он к черту дядя, если старше меня всего лет на 10, оказался на редкость разговорчивым. Там, где сейчас остров, раньше располагалась деревня, горки. Она стояла на пригорке. Вокруг хутора, усадьбы, церквушки. Я совсем пацаном был, когда чья-то башка задумала затопить все это. Хлынула водица, поглощая дома, деревья, кладбища. Тысячу лет строили. Жили испокон веков. Сколько по тем тропкам было перехожено. Вода вроде медленно поднималась. А в три дня всю низину залила. Остались только сами борки да старая колония. Окруженная колычь-проволоч. Так и до сих пор стоит. Посреди водохранилища. А вам зачем туда? Поинтересовался наконец дядя Коля. Мои родители родом из этих мест. На ходу импровизирует вихренко. Прадеды, прабабки в борках похоронены. Кто? Ошарашил его вопросом дядя Коля. Но Олег не растерялся и выдал фамилию Терентича. Бабикова. Наша фамилия Весьегонская. Ну, высаживайтесь. Мы спрыгнули с лодки. Месютин перекусил колючую проволоку, и три крепких мужчины смело ступили на территорию колонии. Сзади кудахтал дядя Коля. Ему посредине, видите? Отец рассказывал, что в войну здесь связисты окопались. Что-то прослушивали на своей аппаратуре. Фронт, он ведь рядышком проходил, вон где. Наш гид указал рукой на запад, но мы пока еще плохо ориентировались на местности и ничего для себя не уяснили. Кладбище не сохранилось, не надейтесь. Смолы его, водой. И сейчас еще кости иногда волной на берег выносят. Только колония и осталась. Мы облазили все, но никаких следов недавнего пребывания здесь людей обнаружить не удалось. «Распорил!» – самокритично подытожил результаты поездки Сергей Мисютин. «Идиот! Должен был сообразить, что никто не рискнет устраивать здесь лагерь. Посуди сам!» Ха, Он припомнил любимую свою фразу. «Смываться некуда, если беда нагрянет!» «Вы это о чем?» – поинтересовался дядя Коля, но никто не удосужился ответом на его вопрос. Сразу после острова моторка взяла курс вниз по течению в сторону чернеющих на горизонте вековых сосен. Там был лес, и в нем цыковский охотничий домик. И не маленький домик. Вполне можно устроить пансионат на десяток человек и пару-тройку инструкторов. Только там под чьим-то чутким руководством могут учиться искусству убивать разные отморозки. Только там я могу найти убийцу. А пока надо было хоть как-то объяснить дяде Коле причину нашего неожиданного интереса к его родному краю. Вихренко уже посетил могилы предков. Теперь моя очередь. Понимаешь, брата хочу проведать. Он циковскую дачку выкупил и теперь занят ремонтом. Выложил я первое, что пришло в голову. Но словоохотливый лодочник поддержал и это направление беседы. «Выкупил, значит?» «Это хорошо. А то у нас поговаривают, что там какой-то секретный центр обосновался». «Так чё ж ты сразу не сказал?» – вскипел Мисютин, которому не терпелось кому-то скрутить шею. «Ну, ведь не спрашивали?» – удивился дядя Коля. Барон прикусил язык. Моторка лихо летела вперёд, высоко задрав вверх острый нос. Справа, в полусотни метров от нас, в том же направлении плелся древний грязный пароходик. Рейсовый. Только на нем можно добраться в то место. Да еще вертолетом, пояснил наш судовладелец. Твой брат там круто развернулся. Охрану у пирса поставил. Чужаков заворачивает обратно. Частное владение. А в остальном все по-старому осталось. Те же шлагбаумы, те же знаки въезд запрещен на лесных дорогах. Ну и добротный забор вокруг всей территории, как полагается. Гектаров там и гектаров. Вздохнул он до вершины. Я направил бинокль в сторону прохода. Прямо передо мной возникло сосредоточенное лицо капитана судна. Затем в поле зрения попала симпатичная девчушка в русском платочке, что даже в этих краях уже стало редкостью. Затем молодой человек в кожанке, усердно вглядывающийся за борт. Он на мгновение повернул ко мне лицо и опять подставил затылок. Но я успел зафиксировать в мозгу нос картошкой, лоб со спичечной коробок. И это лицо мне не забыть никогда. Неужели? Прошло несколько минут, прежде чем в объективе снова отразились колючие безжалостные глаза. Я вскрикнул и выронил бинокль. Хорошо, что не в воду. Это он! «Кто?» В один голос протянули все трое. «Степан!» «Только спокойно!» Лихорадочно стала распоряжаться Вихренко. «Повернись к пароходу спиной!» «Так, наверняка Степан наблюдал за тобой накануне покушения и ненароком сможет узнать!» «Наклони голову и сиди тихо!» «Дай сюда бинокль!» «Где он?» «У дальнего борта, в кожанке!» Вижу. Без шапки, в свитере. Полюбуйся. Один к одному. Олег протянул барону в фоторобот. Как нам повезло. Как неслыханно повезло. Засуетился и заерзал в лодке Мисютин, внимательно разглядывая портрет киллера. Думал, придется здесь торчать все лето. А он в первый же день попался. Кто ел говно в детстве... — Признавайтесь. Дядя Коля вроде никак не мог понять, о чем мы ведем речь, и только добавлял гаску. Рейсовый пароходик остался позади, а берег заметно приблизился. Сосны впереди становились все больше и больше, между стволами просвечивала ограда, а подальше от края воды просматривалась краснокирпичная крыша. Еще пару минут, и мы уже без помощи бинокля могли различить деревянный пирс у лесного берега, и две маленькие человеческие фигурки на нем. Вы можете причалить так, чтобы нас не заметили? Хочу братцу сюрприз преподнести. Постараюсь. Слева есть небольшая бухточка. Если нарвемся на охрану, скажу, что мотор заклинило. Прибавьте худо, Мы должны быть на берегу намного раньше этой посудины. — поторопил событие Олег. — Понял. Три минуты, и мы на месте. — Там к самому бережку подойти можно. Сойдете, ног не замочив. Моторка повернула чуть левее и замедлила бег. Вот лесистый выступ, и за ним затока, обрамленная сосновым молодняком. — Подождите нас в бухте. Вот деньги. Здесь в три раза больше, чем оговаривалось. Распорядился Вихренко и протянул полусотенную купюру. «Я не возьму», – неожиданно уперся дядя Коля. «Почему?» «У нас это не принято». В бледно-голубых глазах лодочника застыли упрямство и что-то невысказанное. «Неужели?» – поинтересовался я. «Сначала договаривались, а теперь не принято. Дань традиция или вас что-то насторожило в наших словах?» Не знаю, кто вы, но по глазам вижу. Порядочные люди. Буркнула дядя Коля. Не те сволочи, что на даче поселились. Это уже ближе к теме, отозвался Олег. В прошлом году моя внучка пошла за грибами, случайно забрела на эту территорию. С горечностью выпулил мужичок. Так они гаду. Собаку на ребенка отравили. Вся в рубцах. Кто же я такую теперь посватает? Скоты, сверкнул глазами барон. Никакого брата у вас там нету. Вы с ними поквитаться хотите, я чувствую. И мешать вам не стану. Напротив, подсоблю, если моя помощь потребуется. проницательный ты наш. Ну что ж, лишний боец никогда не помешает. Мы переглянулись и молча кивнули. Бухта находилась в метрах в трехстах от пирса. Дядя Коля погасил двигатель, лодка по инерции прошла несколько метров и уткнулась носом в берег. Я сошел первый, за мной Мисюдин и Вихренко. — Ты останешься здесь, Кирилл, — окончательно раскомандовался Вихренко, во избежание всяких недоразумений. Вдруг нервы не выдержат и... «Копнишь Степана прямо на пирсе». «Точно», — поддержал его барон, — «договор дороже денег. Твой кузнец, а этого мы берем на себя». «Хорошо», — понимаю, что друзья правы, не стал упорствовать я. «Идите, буду наблюдать за вами в бинокль. Когда увижу, что вы взяли Степана, приду на подмогу. Если нарветесь на сопротивление...» «В бухту не возвращайтесь, чтобы не подставить дядю Колю. Двигайтесь вдоль их забора, против часовой стрелки. Через метров 200 встретимся у трансформаторной будки». Я показывал ее Олегу на карте. «Понятно». Месютина и Вихренко перемахнули через ограду и скрылись в лесу, на территории центра. Через шесть минут скрытно вышли на цель. Сквозь линзы бинокля я отчетливо видел, как они снимали охранников у пирса. Без единого крика. Бжик. И готово. Два головореза с кляпами в вортах и связанными за спиной руками лежат в грязной канаве. А Сергей с Олегом выбрались наверх и даже приняли точно такие же позы, как незадачливые охранники с эдакой ленивой вальяжностью. Вскоре раздался гудок. Это пароход причаливал к пирсу. Постоит миноси и отправится в череповец, прокомментировал дядя Коль. Здесь мало кто выходит. И действительно, борт судна покинули только двое. Киллер Степан и еще один парень. С кем-то попрощались у трапа, сбежали на пирс. Идут. Подошли к охране. Протянули руки поздороваться. Все. Оба в браслетах. Но. Что это? Без окрика, без подозрительного движения на берегу вдруг раздался выстрел второй, и Сергей Мисютин, словно умирающий лебедь, махнул руками крыльями и рухнул на землю. У выстрелов призвук странный. Бандиты в наручниках попытались бежать, но вихренко не растерялся, прострелил обоим ноги и залег на берегу с ГБ наготове. Сразу выхватил из-под куртки радиостанцию, которая до сих пор не демонстрировалась барону, чтобы не выдать нашу принадлежность к спецслужбе. Включил и что-то быстро зашептал в микрофон повышенной чувствительности. Ну и ясно, что. Вызывает подмогу. Через четверть часа здесь будут белые стрелы. И тут же я увидел в бинокль, как пуля взвихрила фонтанчик земли в полуметре от головы Олега, а над водой разнесся звук выстрела. Звук с призвуком. Стреляли с парохода. Человек, с которым прощался Степан. Вот он мечется по палубе, что-то кричит капитану. Видимо, приказывает быстрее отчаливать. А Вихренко не может открыть ответный огонь. Боится попасть в невинованных пассажиров. Но и плаженится. Дальше я действовал уже не раздумывая, как морской дьявол, как машина убийства. Отдал дяде Коле пистолет и бинокль, сбросил с себя одежду и бросился в рукотворное море. Вода была теплой, и вода уже достаточно хорошо прогрелась. Впрочем, если бы даже по ней еще плавал лед, это бы меня не остановило. Проход дал два гудка. Услышав выстрелы из охотничьего домика к бандитам, наверняка уже спешила подмога. Нужно было как-то выручать попавших в беду товарищей, но и упускать преступника, ранившего моего друга, я не собирался. Тем более, что в последнее время все чаще ощущал перед Мисютиным вину за то, что, не спросив его согласия, втравил в рискованное дело. Друга? Он действительно стал моим другом. Я полностью доверял ему и в глубине души не верил, что этот парень со шрамом на лице виноват перед нашими законами больше, чем... Ну, впрочем... Не будем персонифицировать. Я никогда не плавал так быстро, но мог и не успеть. Если пароход отчалит, вплавь его не догнать. Вскидывая голову над водой, на каждом десятом грибке я видел, что бандит бегал по палубе и что-то орал. Но судно не отчаливало. Подонок размахивал пистолетом, но пароход все еще стоял у пирса. По всей видимости, его капитан заметил плывущего человека и догадался, в чем дело. И этой незначительной, в общем-то, задержки мне вполне хватило. Я схватился за корму и, тяжело дыша, перевалился через борт. В этот момент заработали двигатели, и пароход начал пятиться от пирса. Внимание бандита занимал только берег. Безоружные старики и бабы, находящиеся на палубе, не представляли для него опасности. Поэтому, когда моя мокрая левая рука обвила ему шею, а правая вырвала оружие, в его глазах читались только ужас и недоумение. Я крутанул, и парень быстро обмяк и рухнул на палубу. Девушка в платочке, которую я видел в бинокль, не дожидаясь команды, принялась вязать его, не весть откуда взявшиеся веревками. Через несколько секунд ей помогли другие пассажиры. Надо спешить. Бандитский Макаров я отдал капитану. Кивнул на споры пеленаемого бандита. «Сдайте его в отделение». Он ранил сотрудника, а сам снова бросился в воду и поплыл к пирсу. Пароход дал полный ход, на прощание загудев еще один раз. Мне подумалось, что таким образом его экипаж желает нам успех. Раненый Мисютин стонал и плевался кровью. Мы перетащили его под пирс, и пока Олег наскоро перевязывал, я взял рацию и еще раз вызвал диспетчера. Первый, первый. Я второй. Подмогу на объект номер два. Срочно! Уже пошли. Отчетливо, словно диспетчер, находился совсем рядом, ответил незнакомый взволнованный голос. Терпи, Серега, терпи. Сейчас здесь будут наши, утешал раненого Вихренко. Кто наши? Прохрипел барон. Тем временем, за каменным забором показались две головы. Не заметив ничего подозрительного, парни вышли из укрытия, чтобы узнать, куда девалась охрана. Их любознательность была мгновенно наказана. Первого срезал Вихренко, второго достал я из берета Мисютина. Но это было только начало. Сквозь решетчатую калитку было видно, что по дорожке навстречу нам понеслась такая орава, что на всех не хватило бы патронов, даже если бы они ложились точно в цель. Правда, добежав до забора, в атака изрядно поредела. Человека 3-4 скрючились на земле. Что за неведомый снайпер помогает нам? Вместо того, чтобы вылететь на пирс и разнести нас в клочья, толпа в нерешительности притаилась за забором и принялась палить со всех стволов. Однако неприцельная стрельба особого вреда не причиняла. Лишь одна шальная пуля слегка царапала мне плечо. И тут мы услышали гул моторов. Сзади и сверху. На специальную площадку охотничьего домика садился вертолет, а по водной глади к пирсу неслись на полном ходу несколько мощных катеров. Со всех сторон полетели многократно усиленные мегафонами слова «Бросайте оружие! Сдавайтесь!»